Глава шестая, часть первая. Я посмотрела перед собой и тут же уставилась на странную черную воронку, что прямо на моих глазах начала разрастаться в том месте, где до этого находилась машина дракона. Сам дракон стоял рядом, держал руки, словно распахнул объятия, но при этом я видела, как напряжено все его тело. Сама воронка пульсировала и искрила. Звуков я никаких не слышала, но подозревая, что это все из-за защиты кабинета. И у меня было такое ощущение, что все это было не совсем нормальным процессом. Я застыла, не представляя, как быть в этой ситуации. То ли дракон уже открыл тот самый проход к моему брату, то ли это было что-то другое. Про порталы нам рассказывали на уроках. Ими пользовались древние маги. И вроде бы раньше, до войны, существовали стационарные... Но после их все разрушили, чтобы враги не могли ими воспользоваться. Однако иногда император и его советники могли все же в крайних случаях, например, при каких-то природных катаклизмах, их открывать, как в одном из городков, где случился цунами и пришлось все население экстренно эвакуировать. Однако я видела через артефакт изображение портала. Никаких черных воронок на его месте не было, «Был виден путь на другую сторону, и все. И пока я вглядывалась в черную воронку, меня охватило странное чувство, будто чей-то голос звал меня. И до меня дошло, кто это делал. Это был голос Яку. Он был еле слышим, но разобраться я могла. Подбежав к двери, я хотела открыть ее, но когда положила руку на входную ручку, увидела сверкающий камень кольца на пальце и вспомнила о том, что говорил Минеркутер, когда отдавал мне его. Поэтому быстро нажала и, сказав имя дракона, даже не дожидаясь его ответа, начала говорить. «Воронка, чёрная, меня зовёт брат, я туда вхожу, Мину надо помочь, он не справляется». Не став слушать ответ дракона, всё же рванула дверь на себя, и стоило мне ступить на лестницу, как меня резко потянуло потоком воздуха внутрь, оторвав ноги от пола. Не сдержавшись, я завизжала от страха, но зацепиться хоть за что-то не смогла и полетела внутрь воронки. «Куда?» – заорал дракон, заметив меня, а затем, выругавшись, видимо, на своем языке, все же прыгнул, попытался схватить меня за руку, но дотронулся лишь до пальца. Последнее, что я увидела – это перекошенное злостью лицо Ксансвена, который открыл дверь в лабораторию. За его спиной Ириду со Цербасом с удивленными взглядами. А дальше темнота и ощущение полета по кругу. Меня болтало и крутило ветром с такой скоростью, что я поняла еще немного, и мой желудок не выдержит. А полет все продолжался и не желал останавливаться. Неведомая сила тащила меня непонятно куда и непонятно зачем. И длилась эта бесконечность. Меня мутило, я совершенно потерялась в пространстве, не понимая, что происходит. Затем у меня разом заболели все кости, меня начало ломать, и кто-то внутри меня встрепенулся, будто очнулся от долгой спячки и начал недовольно порыкивать и шевелиться. Если я до этого думала, что мне плохо, то вот теперь мне плохо стало по-настоящему. Боль разрывала буквально все моё тело и мышцы. Не сдержавшись, я заорала, что есть сил. Но вместо этого из моего рта вырвался не крик, а злобный рык. Но и он постепенно превратился в стон боли. Мне становилось то резко холодно, то так жарко, что я не могла дышать. Голову начала разрывать боль, будто кто-то залез туда и начал рыться в моих воспоминаниях, перетряхивая их и задерживаясь лишь на самых болезненных. Разом нахлынули воспоминания из далекого детства, когда я болела. И с каждым днем мне становилось все хуже и хуже. А мои родители в один не самый прекрасный день просто прекратили приходить ко мне в больницу. А затем они просто отправили мне письмо, в котором сообщили, что отказались от меня из-за того, что я не их дочь. Мой отец заявил, что его дочь не могла заболеть. Значит, меня просто подменили в роддоме, и он не верит в наше родство». А мама так и не появилась больше в больнице и не сказала мне ни одного слова. Ко мне приходили социальные работники, психолог, которая пыталась меня как-то подбодрить. Но даже в их глазах я видела лишь жалость и понимание, что скоро умру. И с каждым днем мне становилось только хуже и хуже. Вот и сейчас кто-то вытащил все эти воспоминания из моей головы и вновь заставил их переживать. И мне было не только больно физически, но и морально. Я думала, что забыла о своей обиде на родителей, но нет. Оказалось, это не так. Я просто закрылась от этих воспоминаний, предпочитая никогда не вспоминать. Ведь у меня были новые родители и новый дом. И я больше не болела, была сильной и выносливой. Я пыталась зацепиться за другие воспоминания, и у меня почти получилось но новые родители опять исчезли из моей жизни, погибнув, а я даже не смогла помочь своему брату, которого украли. И вновь я осталась совсем одна, никому не нужной. В конце концов, я расплакалась от отчаяния и решила просто сдаться, как сделала уже это когда-то много лет назад, поняв, что никому не нужна и ни на что не способна, потому что слишком слабая, никчемная. И когда мое сознание начало гаснуть, я вдруг услышала злобный рык сначала одного существа, затем второго, третьего и четвертого.